Глава девятнадцатая. Промах короля. На полу перед троном собирался мрак. Дар Редриха отличался от других. Поначалу Рейнару казалось, что это цветы факелов, но чем дольше король играл с даром, тем ярче разгорались в муте золотые языки. У Шарки и Свортака таких не было. Но Рейнар не помнил, чтобы кто-то из них играл с даром, как ребенок с новой игрушкой, подбирая ему подходящую форму, словно в мире не было ничего важнее, словно заклятый враг не начал свое наступление, словно не гремели его барабаны, а эхо Сироткиной песни не носилось над стенами столицы. Вновь и вновь король пробовал свои силы. Люди, грифоны, какие-то жуткие твари, вороны, как у свортыка, псы, как у шарки. Но ни в чем Редрих не находил удовлетворения. Взмахом руки он заставлял свое творение исчезнуть, затем снова собирал перед собой, лепил и прогонял, и так сотни раз, пока генералы терпеливо ждали вокруг. Рот Редриха кривился, словно он говорил сам с собой. Возможно, так оно и было. Когда очередной демон в виде мелкого дракона рассыпался в черно-золотую пыль, губы короля неслышно изогнулись в грязные ругани. «Нет, не то», — бормотал Редрих. «Как ты это делал? Ну... А, если так...» «Мой король!» — подал голос генерал Олдрих, занявший место златопыта. «Каков будет твой приказ?» «Храбрый Олдрих, нужно отдать ему должное. Он сделал вид, будто не услышал короля в первый раз». Редрих смотрел, как рассеиваются по полу тонкие струйки дыма. Наконец он опустил скрюченные кисти и откинулся на спинку трона, потревожив задремавшую шарку. Редрих посадил ее на цепь, как собаку, а на голову велел водрузить шлем, какие использовались на пытках и допросах. Легкие, сшитые из кожи, однако закреплявшиеся на шее так, что его невозможно было снять быстро. Прорези у него были только на месте рта и носа, чтобы пленник не задохнулся, но прорезей для глаз не было. Редрих, уверенный, что Дар все еще остался в шарке, не хотел держать ее при себе зрячий, но и на трофей пока решил не пускать. «Мой генерал, я уже говорил всем вам, что делать. Отгоните Рауста от моих ворот». Наш маленький Свартек уже показал, как легко дар расправляется с любыми воротами. «Но с даром он просто сметет наши войска!» Редрих подался корпусом вперед, и очередная фигура из мрака, человеческая, начала вырисовываться во мгле, словно камень под резцом скульптора. «Есть одно войско, которое так и ждет недалеко от Хасгута». Ответил он рассеянно, пока вслед за движением его пальцев на туманном лице появлялись грубые черты. «Которое так и не пришло ни ко мне, ни к храусту». Хотя Рейнар ожидал этих слов, уже давно был облачен в доспех и вооружен с головы до ног, сердце его учащенно забилось. «Неужели ты ожидал, что он передумает?» — прошипел язвительный голосок. «Старая курица права, ты наивен, как девчонка». «Есть человек, который поклялся мне убить Храуста», продолжал король, по-прежнему ни на кого не глядя. Но все прочие в этой комнате устремили свои взгляды к последнему пану Митровиц. «Без Храуста, сиротки, кучка оборванцев, которую мы сотрем в порошок. Возьми своего грифона, Рейнар. Сделай то, что должен». «Я уже не тот воин, что раньше, мой король. Не могу обещать вам, что...» «Ты уже пообещал, Рейнар». «Или ты забыл? Или думаешь, что забыл я?» Янтарные глаза впились в Рейнара. Да, он пообещал. И не только ему, подумал он, споткнувшись взглядом о маленькую ведьму в ее шлеме, похожем на соколиный клобук. Но когда он обещал, то был уверен, что Шарка пойдет в бой со всеми ее демонами и жаждой мести. А теперь она ползает за Редрихом, как не ползала даже за сиротками». Король ему тоже пообещал, но прежде чем стал Киенгаром, а значит, может нарушить свою клятву, как и делал все это время. Сам Рейнар уже нарушил великое множество клятв за все те годы, когда даже представить не мог, что в его жилах течет кровь кингара. Выдержит ли он еще одно проклятие, и в чем оно будет состоять? Не перекинется ли с него на Эфолу и Тернорта? «Но ты так и не отослал моих детей из Хасгута!» Генералы нахмурились Конечно, все они знали правду о внуках короля, но впервые эти слова прозвучали в тронном зале открыто. Все ожидали королевского гнева, но король был занят. У него, наконец, получилось. Сотканный из мрака свортек, такой, каким его помнили на вершине могущества, выпрямился перед хозяином. Редриху даже удалось придать демону знаменитый голодный взгляд, от которого у придворных подкашивались колени. Король встал напротив своего творения. Звякнули цепи, которые приковывали шарку к поясу Редриха, и девушка подползла на четвереньках следом. «Сначала сдержи свою клятву, Рейнар, а после я сдержу свою. Даю тебе королевское слово и слово Кингара». «Мой король», — снова вставил Олдрих, выступая вперед. «Этот человек два месяца ходил под знаменем Храуста. Сиротки присягнули ему как истинному королю». «Разумно ли отправлять его к Гетману? Что, если они снова...» «Рейнар делал то, что нужно было, чтобы защитить своих любимых?» Перебил король и подтянул шарку к своим ногам. Маленькая ведьма застонала, успев лишь прижать руки к животу. «И сделает снова. Так ведь, мой верный Рейн?» «Он не знает, что у меня щит, а они не знают, что я снова могу держать в руках меч», подумал вдруг Рейнар. «Даже последующие ничего не смогут сделать, если я сейчас выхвачу меч из ножен и покончу с Редрихом. Затем я сорву шлем с головы шарки, и она тоже вступит в бой. Вдруг Редрих прав, и дар у нее все еще есть. Вдруг Морра в очередной раз ошиблась, и дар меча, хотя бы часть его, еще живет в шарке». Множество воспоминаний, перебивая друг друга, всколыхнулись в его сознании за одно мгновение, пока взгляд короля ощупывал его как солдат шлюху. Вот Редрих как бы невзначай вспоминает на каком-то перу, что Лотто с детства боялся огня и даже зимой предпочитал спать без разожженного камина. Вот, собрав всех в тронном зале, он объявляет, что Рейнар бесплоден и не может подарить Криша ребёнка. ребенка. Раздаются презрительные смешки. Кто-то грязно шутит о нем и Фубаре, который стоит здесь же красный от стыда. Почему-то вспомнился и Лоттерфольд в окружении хиннов, и тот вечер, когда Рейнар назвал его братом – Тогда егермейстер со стриженными волосами походил на себя молодого, что жадно слушал его историю и заражался его яростью. Обещал, что даст Рейнару самому убить короля, даже плакал вместе с ним. Наплывали воспоминания о воспоминаниях, сны о прошлом и кошмары, где несиротки Аредрих толкал его в пучины отчаяния. «Это все ломка по модемме, Рейн», — уговаривал он себя, пока пальцы не соскользнули с рукояти меча. «Наследнику расскажут о твоем подвиге», — небрежно сказал король, который по-прежнему любовался своим демоном. «Твое имя не будет забыто. Король Тернорд позаботится об этом. Так ведь, Свартек? Я правильно говорю? Ты разве не этого хотел?» Внезапно король согнулся и сморщился, как от приступа боли. Генералы и последующие бросились было к нему, но Редрих махнул на них рукой. «Заткнись», — процедил он сквозь зубы. «Не хочу тебя слышать! Слушал достаточно! Заткнись!» Король поднял голову и, увидев недоумение на лицах своих людей, громко воскликнул. «Идите, сыны Бракадии! Защитите свое королевство! А также...» Он посмотрел прямо в глаза Рейнару. «А также всех его детей!» Времени на разработку стратегии у Рейнара и Хельсицкого не было. Едва герцог на Такеше приземлился в военном лагере, ему донесли, что Храуст перешел в наступление. У Гетмана не осталось ни баллист, ни катапульт, ни даже тарана, но безумный старик решил целиком положиться на силу удара. Рейнар сам видел с крепостной стены его великанов. Храуст был не то что дрожащая от ужаса шарка, которая едва научилась держаться в седле и не знала, чем авангард отличается от арьергарда. А уж в решимости Гетмана глупо было сомневаться. Он даже не озаботился отогнать сначала войско Митровец. Единственная цель маячила перед его единственным глазом. Каждая минута промедления могла стоить Рейнару всего. «Ударим с тыла!» — повторял в который раз Хельхицкий. «Авангард Храуста окружают в Агенбурге. И если мы прорвемся через них...» «Помогите мне пробраться к Храусту!» — перебил Рейнар. «Нам нужно покончить только с ним одним. Тогда войне конец». Хельхицкий одарил его ненавидящим взглядом, таким же, как у остальных крылатых гусар. Они еще не забыли, как Рейнар на встрече с панами Митровиц заверял их в верность Ихраусту. Для них тонкости его игры не имели никакого значения. Они видели перед собой человека, который совсем недавно уговаривал их встать под знамя врага, а теперь просил, чтобы они ценой своих жизней помогли снова до него добраться. «Дурость!» Почему бы тебя не наброситься на него с грифона, сварливо спросил пан Дмитриш, глава левого фланга крылатых гусар. Грифон слишком заметен, они собьют его прежде, чем я успею спешиться, а среди всадников никто меня не узнает. А если и узнает, то что? Храуст умрет при виде торчка самоубийцы, который даже меча в руке не удер. Дмитриш качнулся в седле. Конец фразы утонул в скрежете металла у его уха. Голоса притихли. Взгляды метнулись от Рейнара к погнутому крылу доспеха, о которой только что звякнул клинок. Никто не успел даже заметить, как Рейнар выхватил нож и метнул его в крыло, заставив Дмитриша заткнуться. Все движение заняло у него не более секунды. Он медленно опустил руку, отметив про себя, что ни единая мышца не отозвалась болью. «Довольно. Если он хочет вернуть их доверие, придется покончить с секретами». «Свартек передал мне дар Щита!» — крикнул он, чтобы слышали все до единого. «Любые демоны против меня бессильны, поэтому я единственный на свете, кто может одолеть Храуста!» «Ты же... ты...» — бубнил Дмитриш, ошарашенный настолько, что забыл о погнутом крыле. «Твои руки!» — дар исцеления вернул мне руки. «Давайте, спрашивайте все, что хотите, и пойдемте, наконец, в бой!» Им потребовалось время, слишком много скопилось вопросов к герцогу, которому они клялись в верности и который наделал столько ошибок. «Сиротки называли тебя истинным королем?» — Дмитриш опомнился первым. «Та история, что они рассказывали, это правда?» «Я не знаю, меня там не было», — ответил Рейнар, ловя на себе недоуменные взгляды. «Но отец говорил, что да, а для меня это был единственный способ заставить Храуста мне довериться». А внуки Редриха, они ему не внуки. Тернорт и Фоло не бастарды Зигмунда, а мои скрещенные дети, которых король отнял у меня прежде, чем они родились. Ты правда сговорился тогда с Лоттерфольтом против короля? Да, я готов был свергнуть Редриха после того, как он послал моих братьев на смерть. Это ты убил Златопыта? Да, потому что он убил Свортика. Ты клянешься, что собираешься убить Храуста? Да. «Клянусь». Гусары переглядывались, не зная, что делать с его прямыми ответами, на которые они, должно быть, не рассчитывали. Хельхецкий тоже мрачно молчал, а конь под ним беспокоился. Барабаны сироток гремели все ближе. Всадников Митровиц от них отделял лишь пологий холм. Но недоумение оказалось сильнее страха и ярости. Интересно, что они ожидали услышать? Рейнар ударил коня и отъехал от гусар, чтобы им было лучше его видно. Рванул поводья на себя, загорцевал и плавным движением, от которого сам пришел в восторг, последние шесть лет ему такое и не снилось, вытянул из ножен меч. Клинок заблестел в свете тусклого утреннего солнца. Рейнар вскричал во всю мощь, так что заслезились глаза. «Перед вами два пути!» Первый. Вы возвращаетесь в Митровицы и ждете, кто победит. Вы присягнете королю, убившему ваших панов, или гетману, разрушившему королевство ради своей мести. Второй путь. Вы идете со мной в бой и уничтожаете одного из них, а дальше сами решаете судьбу второго. Он озвучил их собственные мысли, поэтому его речь не вызывала ни изумления, ни возражений. Я не прошу вас идти за мной только потому, что я ваш герцог. «Я заслужил ваше презрение. Я согласен со всем, что вы обо мне думаете. От того, что я сделал, меня самого тошнит». Тошноту, о которой он говорил, он уже чувствовал в горле, но порыв ветра, ударивший в лицо, придал ему сил. Герцог привстал на стременах, вскинул меч и снова закричал, не щадя горло. «Но все это пустая болтовня!» «Плевать, кто кому присягнул и кто кого предал. Плевать на прошлое. Впереди только будущее, и сейчас оно в крови и огне. Неужели вы сложите оружие, воин и митровец?» Рейнар опустил меч, но по-прежнему переводил взгляд с одного лица на другое. Затем, когда он уже готов был отъехать обратно к Хельхицкому, откуда-то с задних рядов донеслось одинокое "Сдар, истинный король!» От благодарности он едва не застонал, но одернул себя и провыл. «Нахуй истинного короля! Нахуй всех королей! Здар бракадия! Здар бракадия! Здар митровицы!» Войско разразилось нестройными криками, дикими и истошными, как завывание несущихся в бой хиннов. Гусары, словно сорвавшиеся с цепи псы, вопили каждый свое, вскинув в воздух обнаженное оружие и опускали на лица забрала. Кони с бешеным ржанием переступали с ноги на ногу, а затем пустились по холму. Хельхицкий с проклятиями бросился во главу колонны, но Рейнар успел заметить, что и он кричит, заразившись кровожадным безумием, перекрывшим даже барабаны сироток. Вслед за ним Рейнар жестко пришпорил коня, чтобы стать частью гневной толпы, сияющей на солнце крылатыми доспехами. Храуст был готов к их появлению. Левый фланг и тыл его войска прикрывала дугообразная колонна Вагенбургов. Про себя Рейнар отметил, что после лучин от его знаменитых бронированных телег осталось в лучшем случае половина, если не треть. Но даже и так у Гетмана было преимущество. Холм, на который гусарам сначала предстояло взобраться, тратя силы своих коней и подставляясь прямо под дуло артиллерии и стрелков Петлича. Хельхицкий и Рейнар повели плотно сбившихся колено к колену всадников вправо, ближе к тылу и в сторону от стен Хасгута. Только так, через слабо укрепленный тыл и правый фланг, они смогут добраться до Храуста, который уже подходит к воротам. Вряд ли ему, как Шарке, нужно быть совсем близко, чтобы стереть их в пыль. Храуст могуч, но и ему нужно беречь силы. В конце концов, он умирающий старик. Рейнар сам не раз видел, как слуга подхватывал его под локоть, и как шарка подолгу сидела над ним со светящимися ладонями, чтобы он держался на ногах. Тут и там, по правую и левую руку Рейнара, всадники Митровиц падали, сраженные выстрелами из забронированных стен Вагенбургов». Но стоило кому-то из них пасть или отстать, как тут же появлялся другой и поднимал над Рейнаром щит, пока тот несся наряд телек телег, ища глазами в толпе сироток фигуру на черном коне. Когда первые ряды всадников добрались до противника, Рейнар наконец увидел его. Храуст приближался к воротам Хасгута, посылая впереди себя густую стену мрака. На атаку митровец он даже внимания не обращал. Его спину прикрывали стрелки петличи и пехота, вырезанные в потрепанные доспехи, снятые из погибших рыцарей. Рейнару удалось проскочить между двумя вагенбургами и оказаться прямо в резерве Храуста. При виде того, кого еще пару дней назад звали истинным королем, сиротки приходили в ярость. Кому-то она придавала сил, кому-то, наоборот, стоила жизни. Рейнар, которого всадники Митровиц окружали со всех сторон, заметил, что сиродки на рать сильно поредела. Сейчас числом она почти не отличалась от маленького войска тавара, которое штурмовало Козий град. Скорее всего, хитрый жук оставил основные силы позади, чтобы они выступили, когда падут ворота, когда он расчистит им путь сам. Спина Храуста была уже совсем близко. Только не смотри по сторонам, Рейн, там падают твои верные воины. «Насколько их пойдет, если ты сейчас кинешься им помогать и погибнешь сам?» Последние несколько месяцев он только и делал, что смотрел, как вокруг умирают люди. Сначала в Унберке, когда сиротки сметали войско его короля. Затем у Лучин, когда бросился спасать проклятого Хинна. И к чему это в итоге привело? Теперь он здесь, а Фубар лежит в безымянной долине. Поэтому он не смотрел по сторонам. Пусть падают. «Гетман уже совсем близко!» — прокричал ему Хельхицкий. «Их пехота нам нипочем, а стрелять по своим они не будут! Ты готов?» Рейнар лишь кивнул, не сводя глаз со спины Храуста. Хельхицкий был прав. Шедшие за Гетманом солдаты разбегались перед тяжелой конницей, не в силах ничего ей противопоставить. За спиной Рейнара обушевал кровавый бой. Крылатые гусары прорывались с тыла, сминая ряды лучников. С Вагенбургов стрелять уже не могли, боясь попасть по своим же. «Давай, Рейнар, прикончи этого старого ублюдка!» кричал Хельхицкий, и лихая улыбка расползлась на строгом лице. «Положи этому конец! Здар истинный -ка! Его голова взлетела высоко в воздух, отсечённая от шеи одним ударом сумрачной сабли, появившейся из ниоткуда. Рейнар отвернулся, чувствуя, как на щеке оседает всплеск горячей, еще живой крови его генерала. Сотканный из мрака всадник пронесся прямо сквозь коня, который нес на себе обезглавленное тело, и конь рассыпался в кровавую пыль. Окружавшие Рейнара гусары застыли, как вкопанные. По обе стороны их атаковали конные тени. Немного, всего около дюжины». Но все они были вдвое выше и крупнее гусар-митровец, кому-то Храуст еще и даровал не одну пару рук и в каждую вложил по сабле. Даже обычные хины из плоти и крови вызывали страх, а в исполнении дара они казались исчадиями ада. В бессилии Рейнар смотрел, как сабли и стрелы превращают латы его гусар в груду металла, сминают тела в кашу, отрубают руки, обезглавливают лошадей, а Храуст все не оборачивался, словно все эти смерти никак его не касались. Гетману даже не нужно было подавать приказы взглядом. Умел ли так сам Свортек? «Храост!» — завопил он. «Хватит!» Несколько сироток попытались перегородить ему дорогу, выставив вперед пики. Рейнар размахнулся и метнул свой меч в одного из копейщиков. Клинок пробил череп насквозь. Конь Рейнара пролетел над трупом и поскакал за храустом. Герцог выдернул из ножен за спиной второй меч. Не зря он взял с собой два, как в старые времена, когда бился с двух рук. Тень налетела на него сбоку. Огромная сабля взмахнула наискось сверху вниз, и Рейнар ощутил, как заваливается его конь. Его разрубило надвое, и не будь у Рейнара щита, он разделил бы с ним ту же участь — Несчастное животное осело на землю. Рейнар выскочил из седла и побежал к Храусту, что было сил. «Нет, не оборачивайся. Зачем ты оборачиваешься, если и сам уже все знаешь?» Всадником, лишившим его коня, был Латтерфольд. Но не тот Латтерфольд, что взял с него клятву к Янгару спасти шарку. Не тот, кого он назвал братом. Не тот, что бросился на Борбаса без всякого счета с одним кинжалом. Этот был высок и могуч, каким никогда не был юркий егермейстер. В его глазницах горели продолговатые белые огни, как у псов маленькой ведьмы. Встретившись с Рейнаром взглядом, тень подалась вперед, снова подняла над головой саблю, но не опустила руки. Тень Хинна ничего не могла против Рейнара и прекрасно это понимала. Чуть помешков, она отплыла к другим всадникам Митровиц, без суеты, спешки и горячности, почти вальяжно, совсем не как Латтерфольд. Только теперь Рейнар ощутил прилив неистовой ненависти. Разъяренный, он даже не заметил, как на ходу расправился с тремя или четырьмя сиротками, пока сумеречные хинны опускали перед ним оружие. Не обращая внимания на предсмертные вопли, он упрямо пробивался вперед, не чувствуя усталости, не чувствуя вообще ничего, кроме желания добраться до Алого Знамени. «Храост!» Черный конь остановился, но Храуст не обернулся, он смотрел лишь на воротах Хасгута за плотной завесой. Рейнару до него оставался какой-то десяток локтей, когда он остановился, рыча «Хватит убегать! Выйди со мной один на один!» Вокруг них собрались тени, все та же дюжина хиннов с опущенным оружием, которое ничего против него не могла. Но раз они здесь, значит, за спиной Рейнара им делать больше нечего, значит, всадники Митровиц разбежались или мертвы. «Ты трос!» — надрывался Рейнар. «Ты всегда прятался за спинами своих людей. Даже сейчас, с даром, ты боишься меня!» К теням присоединились сиротки. Передние ряды наставили на него пики, словно загоняя зверя в ловушку, а к ним уже подтягивались лучники, готовые истыкать Рейнара стрелами. «А ты спас своих детей, Рейнар?» Неожиданно спросил Храуст, даже не повысив голоса, и развернулся к нему. Ни злости, ни раздражения в его лице не было. Гетман выглядел бы старым и измученным, не гори его глаз белым пламенем, совсем как у Шарки и Свортика. Рейнар растерялся. Выхода из круга врагов, которых еще несколько дней назад он звал союзниками, он не видел, а Храуст, вместо того, чтобы атаковать, теперь решил побеседовать с ним, как со старым приятелем». «Нет, не спас». Храуст уже сам ответил на свой вопрос. «Они никогда не будут в безопасности, пока жив Редрих. Ты сам это знаешь, но почему-то решил понадеяться на чудо. А ведь я предлагал тебе от чистого сердца». «Ах, неужели?» Ненависть снова вскипела в Рейнаре, и он сделал шаг вперед. Конь Храуста угрожающе всхрапнул. В руках стрелков запели тетивы. Копья опустились, цели ему в голову. Но Рейнар продолжал, вскинув руку к длинноволосой тени. «Тебе ли говорить о детях, Храуст? Ты убил своего названного сына, человека, который отдал тебе все!» Храуст взмахнул правой рукой, в которой держал булаву, и тень Латерфольта растворилась в воздухе. Слова Рейнара достигли цели. Лицо старика уродливо перекосилось, но он ничего не ответил, жуя губы под пышными усами, словно сдерживал крик. Рейнар сделал еще шаг вперед. «Выйди со мной на бой! Если ты победишь, тебе достанется щит! Хватит от меня прятаться!» «Ты мне не нужен, Рейнар! Убирайся!» Гетман дернул поводье, чтобы развернуться к воротам Хасгута, но великанский конь громко заржал, взвился на дыбы, когда меч Рейнара вонзился в его круп и принялся из последних сил легаться, отгоняя врага. Но Рейнар двигался так быстро, что неразъяренный конь, ни сиротки не могли его остановить. Внезапно что-то ударило его в шею, отшвырнуло назад и завалило на спину. Придя в себя, он взвыл, задев щекой одревка, торчащие из левого плеча. В толпе лучников он увидел бородатое лицо Петлича, опускающего руку. Он пробил доспех, но всё же промазал. Стрела предназначалась голове Рейнара. Храуст скатился со спины умирающего коня, взял в руки его голову, заглянул в глаза. Кровь из рассеченного горла хлынула Гетману на ноги. Конь бился несколько мгновений у ног хозяина, а затем затих. Храуст приблизился к Рейнару, тоже пытавшемуся подняться. Левую ладонь он держал над головой, приказывая своим солдатам замереть. Десятки направленных на Рейнара стрел дрожали на тетивах. «Убирайся обратно к своему королю!» Храуст остановился в шаге от Рейнара и наступил на меч, который тот выронил, когда его подстрелил Петлич. Тени собрались вокруг, бесполезные против щита, но чудовищнее и страшнее, чем дрожащие луки и пики. Снова появился Латерфольд, а рядом с ним тень, бывшая раньше хвалом, вдруг выросла, лицо ее исказилось, разгладилось, увеличились глаза. Старый хрыч сотворил из нее фубара. Рейнар не смог подавить дрожь, всего один взмах кинжалом, если он доберется, но дрожь сковала его руки, как прежде боль. «Я не выйду ни к тебе, ни к кому другому», — продолжал Храуст. «Мне нужен только Редрих, так ему и передай, и меня не остановят ни ваши стены, ни ваши солдаты, ни ваши дети. Никто мне больше не нужен. Убирайся!» Он отступил назад к своим теням, и они окутали его, словно набросив на плечи плащ. Сиротки натянули тетивы. Закованный в латы Кирш подошел к Рейнару, подобрал с земли его меч и нацелил ему в грудь. Рейнар оглянулся. Крылатые гусары, то, что от них осталось, разбегались прочь. Набрав в грудь побольше воздуха, он издал оглушительный клёкот, от которого сиротки едва не побросали оружие, чтобы зажать уши. От усилия в раненом плече снова разгорелся жар, но он кричал, пока вокруг не взвелась пыль, поднимаемая взмахами огромных крыльев. Рейнар не дал Такешу приземлиться, едва Грифон оказался у него над головой, как герцог изо всех сил подпрыгнул и схватился за лапы зверя. Храуста уже не было видно. Облаком мрака расползалось по полю, и он мог быть где угодно. Сиротки прицелились в грифона, но стрел не спускали, позволив зверю и его всаднику подняться над войском и набрать высоту. "Такеш, отнеси меня к Редриху", прохрипел Рейнар. Грифон издал протяжный рык и полетел в сторону Хазгута, но не к дворцу, а туда, где находились небесные конюшни. Страшное предчувствие сдавило Рейнару грудь. Он бросил последний взгляд на поле, где пали люди, оставшиеся верными ему, предателю и лжецу, до последнего вздоха. А далеко внизу прогремел голос Храуста, и не сразу Рейнар сообразил, что он звучит на самом деле, а не лишь в его мыслях. «Мне нужен только ты, Редрих, сын Теобальда! Выйди со мной на бой, или я не оставлю камня на камне от твоего города!» «Только ты, Редрих!» Торчащая из плеча древка и крыло Такеша мешали Рейнару смотреть на город, но он и так уже знал, что Храуст добрался до ворот, над которыми поднимался столб дыма. Иллюзий не осталось. Гетман будет стремиться к своей цели любой ценой. К воротам уже мчался резерв сироток, который, как рейнары и предполагал, Храуст оставил дожидаться за холмом. Это была не такая огромная толпа, как раньше, но достаточная, чтобы сравнять Хазгут с землей. Особенно в компании сумрачных великанов, макушки которых возвышались над внешней крепостной стеной. более от ранения Рейнар не чувствовал, зато вдруг ощутил, как лицо опаляет безжалостное солнце, отсвечивая от доспеха. Прятавшееся все утро за облаками, оно, наконец, вышло во всем своем великолепии, весело заливая светом стены Хазгута, играя бликами на доспехах солдат и на лицах горожан, метавшихся по улицам огромной ловушки, в которую они угодили. Рейнар зажмурился, ловя тепло. Протянув руку, он, насколько мог, ободряюще погладил Грифона между ушами. Такеш каркнул, возмущенный легкомысленностью всадника. По приказу Рейнара, блазнивкой его не кормили, и теперь грива лоснилась глубоким черным, а из горла лился непрекращающийся низкий рык. Такеш, Такеш... Вряд ли Грифон сумел бы его услышать за шумом ветра, но Рейнар продолжал. «Мы с тобой два старых торчка из угасающего великого рода, всю жизнь просидевшие у кого-то на поводке. Разве не смешно? Петух и псина!» «О чем ты только думаешь?» — одернул он себя лениво, без охоты. «С другой стороны, о чем надо думать? О силе Храуста? О том, что натворил сворток, О том, что ты провалил очередное задание, как все в своей жизни? Пусть об этом думают другие, те, кто выживет сегодня». Нужно ведь им о чем-то слагать песни. «Отпусти меня и улетай! Найди свое племя! Это мой приказ!» Грифон не ответил, но распрямил крылья, снижаясь над площадкой у небесных конюшен. Рейнар рассматривал, словно впервые, это массивное строение, где благородные звери, одни из последних тварей изнанки, проводили дни в камерах с шипастыми решетками. Там их держали на цепи, прикармливая дурманами, превращая в покормных летающих лошадей. В Митровицах в прежние времена было по-другому. Связи Грифона и Всадника было достаточно, чтобы довериться зверю, чтобы позвать его в любой момент, зная, что он непременно отзовется. Однако Редрих был не таков. Всех, кого не мог обуздать, он сажал на цепь. Кого на обычную, кого на золотую, кого на цепь, прикованную к близким. Рейнар ощупал грудь и шумно выдохнул, сжав кожаный мешочек. Такеш приземлился и сложил крылья. Рейнар спрыгнул с седла, он так и не озаботился прикрепить ремни к ногам, и вышел к толпе, собравшейся у башни. Сейчас его появление не вызвало даже перешептываний. Придворные, гвардейцы, главы гильдии, Гримвальд, двое последующих и четверо генералов едва держались на ногах от волнения, и лица их были белые как снег. Небесные конюшни располагались вдали от главных ворот, но гром барабанов и грохот орудий долетали и сюда. Казалось, стоит немного напрячь слух, и станут слышны звон мечей, топот копыт, крики сражающихся и умирающих, и сиротки на песнь. Никто из придворных не решался даже слово произнести. Чего они ждут? Думают, что из этих давно заброшенных камер вылетят грифоны и унесут их прочь? На площадке были лишь главы благородных родов — Рейнар не увидел среди них ни одной женщины или ребенка. Значит, Редрих ухватило ума все же спрятать их в подземельях. Вот только что они будут делать там, когда Храуст захватит город? Его собственных детей здесь тоже не было. Не было ни Кришана, ни Зикмунда, ни Морры, ни самого короля. Рейнард и ранен!» Олдрих и его слуга попытались приблизиться к нему, но Такеш, раздувая горло, угрожающе рычал. Рейнар вдруг вспомнил о плече, и оно мгновенно отозвалось пронзительной болью. А не менее уже охватило левую руку. Нет, только не снова. Он сжал зубы и рывком выдернул стрелу, а сел на землю и позволил Олдриху и слуге стащить с него доспех. Встретился взглядом с Гримвальдом, который сначала топтался рядом в окружении закованных в металл магистров, а потом несмело приблизился. Лицо у него, как и у Морры, было покрыто синяками, кое-как замазанными гримом. «Гримвальд», — прошептал Рейнар, — «помоги мне». Магистр отпрянул, словно увидел у себя под ногами ядовитую змею, но Рейнар успел поймать его взгляд, скользнувший в сторону небесных конюшен. Там стояла Лукка, молодая белоснежная самка, последняя надежда бракадии на возрождение грифонов. Она уже была снаряжена, но двойное седло пока пустовало. Наездник держал ее под узцы. При виде океша, с которым Лукку столько лет пытались безуспешно свести, она волновалась даже сквозь блазнивку. А рядом с наездником ковыряла шарка, по-прежнему в дурацком соколином шлеме. Ее одели в костюм для полета, мужской, но явно предназначавшийся подростку. Уж не мне ли он принадлежал? Точно такой же у меня был в детстве, с этой нашивкой на груди». «Гримвальд, пусть шарка исцелит меня! Прошу!» Но Гримвальд молчал, воровато рыская взглядом по площади в поисках короля, который все не показывался. Рейнар про себя отметил, что его просьба не вызвала удивления. Если бы дара у шарки не было, стал бы он так отводить взгляд. «Приведите ведьму!» — приказал вдруг Олдрих. Рейнар ожидал, что Гримвальд примется спорить, но магистр быстро кивнул последующим и те притащили шарку. Уолдрих на всякий случай вынул меч. Гвардейцы собрались вокруг и последовали его примеру, стараясь держаться подальше от Такеша. Последующие встали по обе стороны от шарки, готовые в любой момент остановить ее. Рейнару вдруг вспомнились неуклюжие попытки Мархидора овладеть трофеем и неукротимая мощь, превратившая Борбаса за уродливую куклу». Должно быть, последующие последующих со своими трофеями справлялись еще хуже. Они понимали, стоит им атаковать шарку, и на этой площадке найдут смерть все. Когда клобук сняли и свет ударил по глазам, шарка лениво поморгала, словно все это время спала. Но при виде Рейнарана встрепенулась. Под глазами у нее залегли тяжелые тени, на белках были кровавые прожилки, а взгляд казался мутным, как у человека, безуспешно пытающегося собраться с мыслями. «Человека, которого чем-то опоили, превратив в живой труп?» «Шарка», — прошептал Рейнар, касаясь ее щеки. «Мечи вокруг них задрожали в воздухе». «Что он с тобой сделал? Я же говорил тебе, не пить из его рук!» «А что я могла?» — промычала Шарка и уложила ладони на его рану. Знакомое щекотание в тканях означало, что дар еще у нее. Рейнар оказался прав, хоть и представить себе не мог, чем это объяснить. Лишись шарка дара после того, как передала его Редриху, король не стал бы таскать ее за собой, не стал бы снаряжать луку, чтобы забрать с собой ведьму, а не собственного сына. Он дотянулся губами до ее уха. «Не наглей, Рейнар!» Острие меча Олдриха оказалось совсем рядом с его горлом. «Она просто исцелит твою рану!» «Тебе еще есть ради чего жить!» прошептал Рейнар, но больше ничего сказать не смог. Олдрих силой оттащил Шарку от него. Она только успела заглянуть ему в глаза, как никогда не смотрела раньше. Забавно, он единственный, в отличие от Морры и Латерфольта, никогда не врал и не приказывал ей. Шарка сама решилась идти за ним, и вот куда он ее привел. «Что происходит, Рейнар? Какого хрена вы делаете?» Бледный, как смерть, Олдрих поволок Шарку обратно к Лукке, Гримвальд отступил. Гвардейцы и последующие отпрянули, оставив Рейнара и рычащего Такеша перед лицом Редриха. Король, облаченный в латный доспех, выступил вперед в клубах черно-золотого мрака. «Он был ранен, ваше величество. Ведьма исцелила его рану». «Ради чего? Вам больше некого спасать? Он снова облажался», — вопил Редрих, указывая пальцем на Рейнара. Посмотрите на своего истинного короля! Он ничтожество! Очередную клятву он не сдержал, храуст в хасгуте, а вы решили его исцелить? Рейнар поднялся. Странно, он не чувствовал ни злости, ни отчаяния, хотя человек, который полжизни звал его сыном и своим добрым, верным рейном, был сейчас готов растерзать его на мелкие кусочки. Но от чего-то король медлил, и Рейнар понял: Он все еще пытается сохранить лицо перед панами, последним столпом власти над королевством, которое с каждой секундой уходило из его рук. Рядом с Луккой появился Грал, золотой грифон, принадлежавший Редриху, такой же крупный и старый, как Такеш, и тоже снаряженный для полета. Его, как и Лукку, удержал под узцы другой наездник. Значит, Редрих не собирался лететь на Лукке вместе с Шаркой, «Конечно, ему нужны оба Грифона, потому что без наездника он не продержится в воздухе и минуты». «Куда направляется мой король?» — спросил Рейнар, повысив голос, чтобы все слышали. «Я вернусь с войском Валайны и исправлю все, что ты натворил. Раз мои собственные люди не способны справиться с полоумным стариком, я...» «И что получит Валайна в благодарность?» «Да как ты смеешь!» Дар лизнул его ноги, но Редрих, хоть и наступал на Рейнара, пока не распоряжался атаковать, взгляды придворных метнулись к шарке. Вот оно что. Он пообещал Валайне, у которой никогда не было в свое лучшее оружие. «Где Зикмунд и мои дети?» «Зикмунд и его дети в подземельях Косницы, в самом защищенном месте королевства. Впрочем, раз ты не сдох со своим грифоном и знаешь, как лучше, то защити их сам». «Я снова дарую тебе свою милость, Рейнар! Ты опять меня подвел, а я...» «Ты поклялся, что отошлешь моих детей на грифоне, а сам спасаешь лишь собственную шкуру!» Рейнар не отводил взгляда от лица, перед которым столько раз молил о прощении и которое столько раз представлял в крови. Дар тем временем подбирался к Рейнару, изучал жертву, примеривался к телу, искал, где будет больнее». Редрих, кажется, так глубоко был погружен в свою ненависть, что слова Рейнара, никем не перебитые, повисли в воздухе. Наконец он втянул щеки и громко харкнул в лицо герцогу. «Я поклялся отослать их, когда ты убьешь Храуста. Храуста ты не убил. Ты ничего не сделал, как всегда, поэтому Храусту нужен только ты. Ты один, Редрих. Никто, кроме тебя». «Встреть же его, мой король! Я принес тебе дар, сделал тебя к янгарам, сделал то, чего не сделал даже Свортек, а ты бежишь, бросив всех своих людей!» Мечи гвардейцев все еще были нацелены ему в грудь, но никто не пошевелился. Слова смели все обязательства и клятвы. Рейнар произнес вслух то, что воины и сами думали, но боялись сказать, чтобы не лишиться головы. Олдрих, сдвинув брови, наблюдал не за ним, а за королем. В толпе придворных Рейнар вдруг заметил леди Теризу. Нарядная курица подавала ему какие-то знаки, но у него не было ни сил, ни желания их разбирать. Редрих молчал, пока его дар распухал вокруг. Даже у него уже закончились оправдания, и осталось лишь отчаяние. Со стороны города раздался взрыв. Затем второй, третий... Пусть в отдалении, но они заставили придворных упасть на колени, в панике зажимая уши. Грифоны разволновались, наездники изо всех сил вцепились в поводья. Шарка тоже вздрогнула, но взрывы вернули ее в чувства, и Рейнар снова поймал ее взгляд. «Ты винишь Свортака, но разве не ты сам отобрал у Бракадии ее главный меч и щит?» — крикнул он. «Скажи им, Редрих, скажи, кто на самом деле убил Свортака, кто отдал приказ Золотопыту». «Ты так боялся его, что готов был лишиться главного защитника Бракадии! Скажи им!» «Сдохни!» — завопил Редрих, выбрасывая вперед обе руки, и черный вихрь поглотил Рейнара. Пала тьма, как слепота, сквозь которую даже рев Такеша пробивался лишь в полсилы. Рейнар выхватил у Олдриха меч и слепо ринулся вперед, прочь из облака, которое проходило сквозь его тело, не причиняя вреда. Он вынырнул, наконец, наружу. Солнце ослепило его, шум ударил в голову. Гвардейцы Игримвальд, стоявшие перед ним, оседали на землю, изуродованные, словно их пропустили через мясорубку. Редрих отпустил дар с поводка, не озаботившись отослать их прочь. Такеша дар не тронул, и Грифон с оглушительным клёкотом бросился следом за Рейнаром. Зубастый клюв впился в гвардейца, который успел лишь замахнуться». Рейнара снова поглотил мрак, но на сей раз дикий, мечущийся, как сердце бури. Это последующие вступили в бой, набрасывая на него всю мощь своих неуклюжих трофеев. Серые пыльные плети проходили прямо сквозь него, раскидывали гвардейцев и, кажется, даже достигали визжащих дворян, пока Рейнар шел вперед. За забралами не видно было лиц, но Рейнар готов был поклясться, что они искажены шоком. У него самого скулы сводило от безумной ухмылки — Первый последующий бросился было на утек, но клинок Рейнара ударил в шлем с такой силой, что сквозь рычание грифонов герцог услышал хруст шейных позвонков. Второй последующий нашел свою смерть под лапами Такеша. Грифон обрушился на него всем своим весом. Трофеи рассыпались, оставив сноб повисших в воздухе искр. Но бой не прекратился. Теперь все сражались против всех». В бурлящей, разбегающейся толпе одни гвардейцы боролись с другими, паны и гильдийцы пытались прорваться прочь, Териза отчаянно визжала, отдавая приказы своей страже. Площадь, залитая солнцем, превратилась в хаос. Рейнар и сам не успевал понять, с кем бьется, лишь летал из руки в руку его меч, залитый красной жижей, а черный грифон, оглушительно ревя, бросался на своего золотого брата, которого спустили с поводка. Толпа отхлынула прочь от зверей, поднимавших вокруг себя пыль и перья. Но Рейнар не мог остановить Грала. Это был чужой грифон, которого с митровицами ничто не связывало. Впереди развернулась еще одна битва. Рейнару нужно было туда, только туда, где черно-золотое пламя легко расправлялось с тощими, слабыми сумрачными псами. «Идиотка! Тупая, «Идиотка! Тупая деревенщина! В седло!» — орал Редрих, надрывая глотку, сметая дар все еще слабой шарки. На это ему, похоже, действительно не требовалось никаких сил. Зато король, видимо, уже понял, что его новое оружие не причиняет герцогу никакого вреда, и тот силен, как в дни своей славы. Рейнар вскрикнул. «Пока он следил за королем и шаркой, очередной гвардеец подобрался слишком близко и сделал резкий выпад. Он успел отскочить в сторону от клинка, который собирался вспороть ему живот, но лезвие скользнуло по ничем не защищенному боку, и герцог Митровец согнулся, неловко отбив следующий удар». Такеш все еще боролся с золотым грифоном. Редрих добрался до шарки. Черно-золотое пламя взвелось, как дым над воротами Хасгута, и последние псы маленькой ведьмы рассыпались в воздухе. Лукка выдиралась из лук наездника, бешено крича. Рука короля, блеснув кольцом с вортыка на солнце, ударила шарку по лицу, и та рухнула на живот. Редрих подхватил ее за локоть, словно собираясь вырвать руку из тела, и потащил к грифонихе волоком, пока девушка цеплялась за брусчатку. «Я клянусь тебе, Латтерфольд, сын храуства, как янгар. «О чем он только думает?» Но умоляющее лицо Хинна, возникшее вдруг перед Рейнаром, заставило забыть о боли. Гвардеец сделал новый выпад, на сей раз целя в шею, но Рейнар блокировал удар, оттолкнул его ногой в живот и вонзил меч между шлемом и нагрудной пластиной, а затем, задыхаясь, боясь опоздать хоть на секунду, бросился к белой грифонихе, чувствуя, как рана в боку расползается все шире. Редрих тем временем пытался затащить шарку в седло. Она сопротивлялась как могла, и вокруг нее то и дело возникали кусками призрачные псы. Ты мелкая жалкая шлюха! услышал Рейнар, когда Шарка в очередной раз соскользнула с седла. Хватит брыкаться, мразь! Король зашипел и выпустил Шарку из рук. Ей удалось ударить его пламенем о поливщику. Шарка поползла в сторону, пользуясь его замешательством, и Редрих наконец решился. Тогда умри, Свардек! Время замедлилось, как тогда, в Козьем Граде, когда Шарка послала на него всю мощь дара, а Рейнар наблюдал сам за собой со стороны. Он видел, как закипает тьма в руке Редриха и превращается в клинок, направленный на Шарку, которая закрывала руками живот. Больше она ничего сделать не успела и лишь смотрела, как летит в нее дар, который совсем недавно делал то же самое, подчиняясь ее собственной воле. В это мгновение Рейнар бросился между ней и Редрихом. Клинок ударил его в грудь. Даже под щитом он ощутил его мощь и согнулся, теряя драгоценные мгновения. Подняв голову, увидел, как король хватается за шею Лукки и орет наезднику, чтобы тот заставил Грифониху взмыть в воздух. Янтарные глаза встретились с грязно-карями. Мимолетный, размазанный взгляд, но его было достаточно, чтобы вспомнить горящего в доспехе Лотта. А еще тот день, когда Редрих лишил его детей. «Я же самый верный пес его величества, я вечный должник твоего рода». Тело с его болью, тело, которое так и не успело набрать в легкие воздуха, исчезло. Рейнар не понял, как оказался у Грифонихи, не почувствовал, как поднялась и опустилась его рука, сжимающая меч, но ощутил, как клинок погрузился в плоть и застрял в ней. Рейнар выпустил рукоять, и его оглушил крик зверя. Белоснежная шерсть и перья Лукки окрасились алым. Клинок не остановился на Редрихе и вонзился в плечо прекрасного создания. Лукка неуклюже взлетела, сбросив короля со своей спины. Редрих громко кричал и катался по земле, еще живой, прижимая к груди обрубок руки, из которого фонтаном хлестала кровь. Неужели он промазал? «Но разве не его ты сам называл отцом, когда умер Хладр, а он тебя сыном?» «Разве не простил он тебе твое предательство? Разве не был милостив?» «Рейнар! О чем ты думаешь?» Он подобрал с земли меч. Медленно, нерешительно. Совсем не так, как мгновение назад. Мир застыл и заглох. Рейнар, шатаясь, приблизился к Редриху, рыдавшему как дитя. «Мой верный Рейн! Хватит!» Он размахнулся, на сей раз чувствуя тяжесть меча так, словно руки снова были пересечены шрамами. «Рейн, нет!» Золотой вихрь, плотный, острый, совсем не похожий на невесомые дары и трофеи, проходившие сквозь него, как ветер отбросил Рейнара от короля. Мелькнули огненные глаза. Грудь и живот обдало сначала жаром, затем холодом. Согнувшись, Рейнар с удивлением увидел, что его торс разорван от паха до груди. Лохмотья и ошметки плоти полетели в стороны вперемешку с разбитыми костями. Он прижал руки к ране, пытаясь свести края, запихнуть внутренности обратно. Золотой грифон с клювом красным от его крови нависал над вопящим королем. Нет! Над ним склонился кто-то, едва не окуная в рану длинные волосы. Эфола, как она выросла! Рейнара удивляла, что боли по-прежнему не было, но он все же пытался зажать рану, на которую не хватало даже его широких ладоней. Девушка пыталась помочь ему. «Это не Эфола», — догадался он, — «а Шарка, маленькая ведьма Шарка». Огромная тень накрыла их целиком, скрыв солнце, но Рейнар уже не чувствовал ничего. Ни удивления, ни боли, ни собственного тела, которое поднималось над хазгутом в воздух, превращаясь в мутное пятно. Шарка даже не успела испугаться, не могла ничего подумать, лишь из последних сил вцепилась в гриву зверя. Черный Грифон летел над городом, сжимая в передних лапах Рейнара. Впереди появилась одинокая высокая башня, увенчанная стеклянным куполом. Такеш летел прямо к ней, и Шарка не сразу догадалась, что Грифон собирается сделать, а догадавшись, вжалась в шею как только могла. Грифон бил по куполу клювом, пока не пробил в нем дыру — Звон битого стекла оглушил шарку, а осколки брызнули во все стороны, оцарапав лицо и руки. Так я неуклюже опустился на задние лапы на полу комнаты под куполом, где не было ничего, кроме одинокого трона. Как мог, бережно уложил на пол тело, протиснулся в комнату сам и дернул шеи, потрапливая шарку. «Рейнар!» Имя окончательно разбудило ее. Шатаясь, она бросилась к нему, еще живому. Руки все пытались зажать рваную рану. Губы шевелились, что-то шепча. Шарка уложила руки в алое месиво на животе герцога. Ладони не сразу откликнулись. Она все еще была слаба, и дар разгорался медленно, неохотно. «Я промазал», — услышала она. Глаза герцога приоткрылись, мутные, как тогда, когда он лежал со вскрытыми венами перед свортеком. «Я не смог». «Все хорошо, он мертв», — зачем-то соврала Шарка, вжимая ладони в рану. «Ну давай же, пожалуйста». «Как тогда Бликса исцелила с Вортека? Сможешь и ты, жалкая шелуха. «Не двигайся я!» «Я обещал Латтерфу, что защищу Шарку. Кажется, он ее уже не узнавал». «Проклятое все. Не накуримся с Фубаром». «Рейн, заткнись!» — закричала Шарка. Такеш рядом рычал и норовил отогнать ее клювом. Рейнар заметил это и махнул ему рукой. «Перестань! Слушайся ее! Это приказ!» «Мои дети, Шарка!» «Значит, вспомнил, кто она!» «Забери щит! Защити моих детей!» «Тернор, ты эфола!» «Сам защитишь!» Шарка упрямо погрузила ладони обратно в кровь. «Я исцелю тебя и ты!» Руки Рейнара приподнялись, но тут же упали вдоль тела. Из последних сил он пытался задержать на ней взгляд. Низкий голос превратился в едва слышный шепот. «Нет, оставь. Прошу тебя, я не хочу». Веки опустились, и он затих. Шарка отняла ладони и отстранилась, но Рейнар снова приоткрыл глаза и вдруг улыбнулся. Не так, как обычно. Без издевки и яда. Без боли. Мора. Шарка не знала, послышалось ей или он впрямь произнес это имя. Улыбка так и осталась на лице Рейнара, когда глаза закрылись навсегда.